Матвей. Пригород Рыбницка. 2 августа 2018 года. Сегодня встретил в деревне Новоселов. Купили большой недостроенный дом над рекой. Видно, что из богатых. У хозяина очень знакомое лицо. Не пойму, откуда я его знаю. Надо присмотреться. Отвез дедовы картины в музей. Не равен час, портятся. Сказали, что устроят выставку. Достроили часовню. Говорил с отцом, обещал подарить икону для храма, как только отыщу. Чувствую, где-то рядом она. Был в новой усадьбе. Познакомился с хозяйкой. Занятная дамочка, со странностями. Но рыбу покупает. Получил ответ из архива. Елизавета выбыла из Ташкента в 1970 году. Куда? Продолжаю поиск. Ходил на могилу к деду. Просил благословения и подсказок. Вчера пошел выпить пиво с мужиками. Маринка, продавщица, рассказала, что в одном журнале про нашу деревню написали и про новую усадьбу. Вроде в отеле можно журнал посмотреть. Любопытно. Господи, недаром я просил тебя о помощи. Кажется, я нашел ту самую картину. Нужен предлог, чтобы ее увидеть. Был в новом доме. Удалось заглянуть на кухню. Картина висит в гостиной. Даже издали понял. «Это она», — говорил с хозяином, звать его Олег Владимирович. Начал издалека, мол, похоже на работу моего деда. Хорошо бы в музей свести, сравнить. Мутный мужик, все расспрашивал про деда, про меня, обещал подумать. Нашел на чердаке старый альбом, разбирал семейные фото, понял, почему Олег кажется знакомым. Рассказать ему? Давеча встречались, не пойму, в чем его интерес. «Но мне нужна картина», — согласился на его предложение. «Можно ли доверять брату? Или подстраховаться?» Осталось несколько дней. Ночь с 19 на 20 июля. Два часа. Усадьба. На этом записи обрывались. Я закрыл записную книжку Ивана Полежаева. О том, что она принадлежала именно ему, красноречиво говорила надпись на первой странице. Почти все страницы были заполнены хаотичными и неровными строками, пометками, попадались даты, расчеты, номера телефонов. Похоже, рыбак имел привычку записывать все, что считал важным, практически ежедневно, и этим подписал себе приговор. Странные мысли приходили в голову. О непредсказуемом переплетении человеческих судеб, о случайных встречах или сказанных словах, которые спустя годы, как волны отброшенного в воду камня, наконец докатывались до берега и утягивали за собой тех, кто оказался там волей обстоятельств. Полежаев продолжал бы спокойно ловить рыбу, если бы Кругловы не купили дом в его деревне. Елизавета Меркушина могла бы продать портрет сестры, чтобы прокормить не только новорожденную Оленьку, но и приемную Соню. Ирина оставалась бы примерной женой, послушной своему мужу, если бы не увлеклась оккультными практиками. Варя жила бы полноценной жизнью и преуспевала бы в спорте, если бы рвущийся к славе доктор не испытал на ней свой новый метод. И мне не пришлось бы совершить кучу неблаговидных поступков, чтобы возмездие свершилось. Я вспомнил последнюю встречу с Ириной. Она подкараулила меня на тропинке, ведущей от отеля в деревню. Темной тенью появилась из-за кустарника. Я давно знал, что она иногда наряжается в монашеские одежды и ходит везде, выслеживает. Хотя в первый раз я ее не узнал. Настолько она изменила свой облик, недаром в молодости увлекалась театром. Этот маскарад сразу показался мне странным, но объяснялся ее ревностью ко мне, которая становилась просто патологической поэтому момент для расставания был самым подходящим. Ирина сыграла свою роль в моем замысле. Пора было ставить точку. Разговор вышел неприятным, тяжелым. Она то проклинала меня, то умоляла остаться, то вдруг вспоминала о муже и обвиняла его в своей разрушенной жизни. Мне не хотелось продолжать этот спектакль, который мог привлечь внимание, ведь тропинка была любимым местом для прогулок сельчан и отдыхающих. С трудом заставив Ирину замолчать, я рассказал ей всю правду. О неслучайности нашего знакомства, о том, что использовал ее и никогда не испытывал никаких чувств. Слова мои были жестоки, но я не собирался никого жалеть. Да и за что? Столько лет дамочка жила на средства супруга, мошенника, вора и допускающего фатальные ошибки врача, возомнившего себя светилом и не пыталась изменить свою жизнь, ее все устраивало. Когда она, не задумываясь, тратила деньги на наряды и гадалок на учебу сына в престижном университете в Европе, я зарабатывал на лечении Вари. Когда ей стала тесна клетка, в которую посадил муж, она упала в объятия первого встречного, получила свою долю счастья и теперь требует, чтобы я продолжал быть источником ее удовольствия. По крайней мере, для меня все это выглядело именно так. Нет, я не испытывал жалости, скорее удовлетворение и отвращение, поэтому просто оттолкнул Ирину и ушел. Мне показалось, что она продолжала идти за мной до дома художницы, но мне было наплевать. Я заглянул в соседнюю комнату. На кровати с закрытыми глазами и компрессом на лбу лежала Кира. Рядом в кресле с книжкой сидела Варя. Мне показалось, что за время моей экспедиции в Лиськово она еще больше похудела и осунулась. Но глаза все так же ярко блестели, как бы говоря, что интерес к жизни у их обладательницы не утрачен. Поцеловав сестру в щеку, я осторожно поправил пикейное одеяло, из-под которого свисала тонкая перебинтованная рука художницы. Варя приложила палец к губам и прошептала. Она еще спит, как младенец, И это хорошо, значит, восстанавливается. Скажи бабуле, чтобы заварила свой травяной сбор. Ей пока есть ничего нельзя, а пить точно захочется, когда в себя придет. Матюш, что ты думаешь делать дальше?» «Подожду, пока она проснется. Нам надо о многом серьезно поговорить. Вообще она спутала все мои планы». «Какие планы? Ты меня пугаешь. Братик, ты часом ничего не натворил?» «Успокойся, Варвара. Так я называл сестру очень редко, если надо было ее угомонить. Все хорошо, а будет еще лучше. А пока смотри, какой подарок у меня есть». Я достал из кармана медальон и осторожно надел его Варе на шею. «Боже, какая красота!» Она с восторгом рассматривала необычную вещицу, водя пальчиком по переплетению узоров. «Но ведь это очень старинная вещь и, наверное, баснословно дорогая». «Откуда она у тебя?» «Не бойся, я его не украл. Он мой, а теперь будет принадлежать тебе. Говорят, этот медальон обладает необычными свойствами. Я надеюсь, он принесет тебе удачу и здоровье. Знаешь, один мой друг, Тигран, пригласил нас в Ереван, и мы обязательно с тобой туда полетим. Вот только с этим закончим». Я кивнул в сторону кровати. «Хочешь, я пришлю бабушку подежурить вместо тебя? Мне надо немного поработать». «Нет, не надо, я сама послежу за нашей гостьей». Варя продолжала крутить в руках медальон и любоваться им. «Бабуля пусть готовит обед и отвар, не забудь ей напомнить». Баба Соня хлопотала на кухне. Маленькая, сухонькая, сгорбленная, но по-прежнему подвижная. Седые волосы прикрыты аккуратным платочком в мелкий цветочек. В кастрюльке булькал суп, распространяя по кухне аппетитный аромат. Травы, которые она сама собирала и сушила, были залиты кипятком и настаивались в большой эмалированной кружке с нарисованной на боку ромашкой. «Матвей, почему ты не отвезешь девушку в больницу? Ей необходима врачебная помощь». Бабуля смотрела строго, из-под лобья. «Одних моих травок недостаточно». «Пока Кире лучше побыть у нас. Так безопаснее и для нее, и для всех». «Ох, что-то ты темнишь, внук». «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь». «Ладно, я сейчас процежу отвар и отнесу варе. Скоро будем обедать». Местные новости в сети о происшествии в Лиськово странным образом умалчивали. Пришлось немного похулиганить и полазить в системе правоохранительных органов. Тут было куда интереснее. Полиция объявила в розыск пропавшую Киру Демину и подозреваемого в ее похищении Матвея Запольского. «Странно, а почему только нас?» Ну пусть ищут, даже любопытно, как быстро у них это получится, ведь дом записан на Варю, а у нас с ней разные фамилии. А пока посмотрим расписание международных рейсов из аэропортов Москвы и Санкт-Петербурга. Кажется, это то, что надо. Вечерний рейс из Шереметьево в Брюссель, авиакомпания Brussels Airlines. Вылет в 22:30. Что ж, изучим их базу бронирования. Так, ведем данные пассажира, теперь электронную почту. Есть. От нас до Москвы на машине часа 4 на хорошей скорости. А сейчас час дня. Время еще есть. Что ж, пора попробовать разбудить Киру. Но сначала сделаю один звонок.